Так размышлял Тюльпанов, шагая мимо сумрачной водяной глади, испещренной темными пятнами полузатонувших бревен, кочек, камышиных зарослей. А над прудом поднимался белесый пеленчатый туман. Лето еще не кончилось, а зябка была промозгла. А револьвер Анисии все ж таки прихватил с собой. А ну, как в приказчике злая половина взыграет. Когда из-за ближней кочки вдруг с плеском высунулось что-то большое, растопыренное, Анисий левой рукой схватился за сердце, а правой рванул из кармана оружие, зацепил курком за край, чуть Не пальнул сам себе в ногу. Из воды на берег вылезло не болотное чудище и не змей Горыныч, а высокий мужик в сапожищах, весь облепленный тиной и чуть не до глаз заросший косматой черной бородой. «Кто таков?» — дрожащим голосом крикнул губернский секретарь, сжимая железную рукоятку. Мокрый человек махнул рукой в сторону болота и загукал невразумительно то ли немою, то ли малохольный. Не иначе местный дурачок! — разъяснил себе Анисий, успокаиваясь. — Оттого и бесстрашный! — Все из деревни разбежались, а этот в самое болото залез. Тюльпанов с молодых ногтей чувствовал к слабоумным сострадание, поэтому дала дураку кусок сахара и не нестрого, — Иди, иди, нечего тебе тут шастать. Только... Не надо было безмозглого сладким прикармливать. Увязался следом, то подстанет, то вперед забежит, и все на пруд, на болото оглядывается. А потом вдруг, как оттолкнет себя в сторону, бух на четвереньки и тыщет рукою в землю, радостно бормочет, не членраздельное. Хотел их тюльпанов осерчать, но тут из-за облака высунулась луна, осветила размокший берег, и молодой человек разглядел на жидком глинистом месиве тошнотворно знакомый извилистый след. Опять! Болотный мужик замычал, Заквахтал, замотал лохматой башкой во все стороны, будто сердечную подругу потерял. Там, у пруда, его Анисий и оставил. Теперь шел быстро, азартно, все, хватит фокусов. Волшебную змею пускай деревенский дурень разыскивает. А мы с вами, Самсон Степанович. Поговорим по-нашему. Минуты через две уже был у Крашенинниковского дома. Перед тем, как подняться на крыльцо, взвел курок, сунул оружие за пояс и сверху шинельку запахнул. На стук открыла приказчикова дочка. Вблизи она оказалась еще краше лицо чистое белое ясные глаза смотрят внимательно лучисто ох милая каково тебе с бесноватым то жить анисий приподнял фуражку представился спросил как звать геля а батюшки дома нет сказала Геля. Он в кабинете? Давно. Со света еще. Где это? Спросила Тюльпанов, оглядываясь. В какой стороне? Он не разрешает к нему туда ходить, объяснила красавица. У меня ужин давно накрытый. Жду, а пойти позвать нельзя. Может... Посидите, подождете, и вернется батюшка, поужинаем вместе. Губернский секретарь нахмурился, на приглашение ответил рассеянно, благодарю. Как-нибудь после. Вот что, у меня к вашему папаше дело неотложное, так что я уж... — Рискну, — Самсон Степаныча, — потревожить. Вы только меня проводите. Умная, видно, была девушка. Ничего больше говорить не стала, только точеные брови сдвинула, постояла так с полминуты, накинула полоток и повела Анися по узенькой тропинке вдоль поляны, потом через смородиновые кусты и яблоневую рощицу. Яблоки уже совсем поспели, так и тянулись с веток к земле. Об одно, тяжелое от сока, Тюльпанов чувствительно стукнулся лбом. — Вот он, кабинет, — показала Геля. — На самом краю пруда... Стояла будочка в одно окошко, внутри заситцевой занавеской горел свет. Заглянуть бы в щелку да неловкая при дочке. Анисий постучал, больше для видимости, и скорее толкнул створку. Очень хотелось застигнуть Крашенинникова при каком-нибудь саморазоблачительном занятии. Сначала увидел керосиновую лампу на дощатом столе, флягу в замшевой обшивке и походный стаканчик, а уж потом самого Самсона Степановича. Он сидел, обмякнув на стуле, и запрокинув голову. Одет был во что-то широкое, мешковатое, наподобие узорчатого азиатского халата. Геля страшно вскрикнула за спиной у Анисия, оттолкнула его и бросилась к отцу. Не добежав, всплеснула руками, а села — На пол. Обморок. Было чего лишиться чувств. Лицо у приказчика жутко посинело и распухло, а на шее сбоку от бороды виднелись две черные точки, и с каждой стекало по капельке крови. — Анисий! — Было даже рад, что девушка сомлела. Учешай ее, водой пои, а тут сейчас самая работа начнется. Все осмотреть, поискать следы, сделать замеры. Губернский секретарь протянул руку, чтобы потрогать мертвеца за кадык. Холодный... Или еще не остыл. Увидел, что широкий халат странным образом шевелится. Пригляделся — никакой это было не халат, а невиданных размеров змеюка, обмотавшаяся вокруг трупа она подняла сужающуюся к концу голову блеснула агатывыми глазками и разинула мерзкую пасть с двумя тонкими клыками нехорошо стала несью он вяло махнул на скорпею рукой мол не говори со мной человечьим голосом все равно Не поверю и повалился на бок. Глаза, прежде чем закатиться под лоб, скользнули по темному потолку, по клочьям паутины, и тюлюпанов на время расстался со своим вышедшим из повиновения сознанием.